главва двадцать девять Новая страна В седьмом исследовательском центре одной фармацевтической компании, расположенный в определенной стране земли, находился исследователь. Г главный исследователь. На самом же деле даже в эти дни большую часть ее рабочего дня составляла секретная работа для заместителя директора Брайена. Один из ее коллег только что поделился с ней изображением, которое они посчитали интересным. Не может быть. Но что если? пробормотала Ори. Эта сцена врезалась ей в память. Иг Драся, Цеый новый мир был представлен людям как выдумка, лишь как игра виртуальной реальности. Так называемые игроки были посланы в этот мир как сборщики новой формы энергии, называемой маной. Чтобы заложить основу, корпорация начала вмешиваться в человеческие страны нового мира еще десять лет назад. Во всех странах были построены храмы в качестве хранилищ маны и точек возрождения для игроков. Люди красссии верили, что эти храмы бога знаний. В действительности же эти знания служили базой для сотрудников корпорации и оцифрованного оборудования для анализа местных особенностей, таких как маны и материалы, а также для наблюдения. В качестве разведчиков и коррексировщиков использовалась сотня тысяч управляемых искусственным интеллектом и ориентированных на скрытность тронов с дистанционным управлением. Они облетели весь мир, чтобы исследовать местность и климат. В редких случаях из-за монстра с особенно острым восприятием или по какой-то другой причине они всё же могли быть сильно повреждены. Тем не менее, в общем и целом производительность была хорошей, и на Землю были доставлены огромные массивы данных. Как только ИДронов обнаруживал необычное событие, дроны, следуя предписанной программе, спешили к месту происшествия и записывали всё, что могли. Дроны в королевстве Трестон, в стране в северо-западном углу центрального континента, обнаружили одно такое событие в аукционном зале и записали его часть. Прямо перед кабинетом заместителя директора стоял письменный стол Одри. Используя аудио-визуальный VR-набор, она воспроизвела копию записанных данных, которые находились в её мобильном устройстве. Перед своими глазами она увидела маленькую девочку, сражающуюся с большой группой взрослых в аукционном зале. Видео было наполнено странным белым шумом, почти как туман или дым, и движения девочки были ненормально быстрыми. Одри не видела, как она выглядит. К счастью, когда девочка была отправлена в полёт с заглянанием ветра, её боковой профиль промелькнул на экране на долю секунды. И сразу же после этого экран побелел, как будто дрон был поглощён туманом и вышел из строя. На этом запись данных закончилась. Коллега Одри жаловался на белый шум. Они думали, что из этого боя можно было бы сделать отличный видеотрейлер, если бы только запись не была такой размытойй. Нодри эта девочка показалась знакомой. Она словно испытала чувство дежавью. У нее была белая кожа, белые волосы, и алые глаза. Типичное описание альбиноса, но с добавлением ее длинных ушей она выглядела так же, как звера девочка кролик. Однако больше всего на свете проблеск её лица напоминал Одре одну девочку. Номер 13 Последний альфа-тестер. Девочка-альбинос, рождённая с особой силой, прозванная демоном собственной матерью. Её сознание исчезло, а коматозное тело хранилось в пункте сбора. Одре очень чётко помнила фотографию, прикреплённую к документам, в которых содержалась личная информация о девочке. Трудно забыть этот взгляд. Они просто похожи, вот и всё. Большинство людей отмахнулись бы от этого вопроса, однако по какой-то причине Одри неизменно видела в девочке-кролике лишь номера 13. Тем не менее, женщина решила похоронить своё беспокойство, несмотря на интуицию, кричащую об обратном. После того, как я сбежала из аукционного зала и быстро смешалась с толпой. я прыжок мы пробыли там недолко я вместе с блобти забралась на вершину здания и начала прыгать по крышам. в этот момент как раз отправился экспресс и я вцепилась в крышу вакона. Мы уже были за пределами столицы. я провела целый день на крыше поезда. как только мы добрались до следующего города я села на другой поезд на этот раз официально с купленным билетом, прежде чем новости обо мне смогли распространиться и покинула границу страны. Мне нужно было только отдать кассе свои деньги и показать им свою карточку авантюриста, и они меня впустили. Они не проверяли меня слишком внимательно. Мне было любопытно, поэтому до прибытия поезда я болтала с женщиной средних лет, продававшей билеты. Она была похожа на сплетницу. Видимо, карты авантюриста помнили магию владельца. Если бы их держал кто-то другой, например, бандит, то на карточке была бы чёрная метка. Её уже нельзя было бы использовать. Так что в большинстве случаев вас будут проверять довольно тщательно, когда вы входите в большой город. Но внутри вам просто нужно показать свою карту, и охранники пустят вас куда угодно. Так небрежно. Кстати, я уже выбросил эту заметную красную худи по пути. Причина очевидна. Поезд, на котором я ехала, направлялся на восток королевства Трестон. Его местом назначения была маленькая страна под названием ННФ. Выражение «соседняя страна» может создать неверное впечатление. В отличие от стран Земли, которые были плотно расположены друг к другу и покрывали всю Землю, на которой могли жить люди, страны здесь формировались только вокруг чрезвычайно удобных мировых саженцев. Так что расстояние было довольно большое. Путь на экспрессе без остановок займёт три дня. Скорость ведь была почти такой же, как и у поезда с линейным электромотором, не так ли? Пейзаж просто проносился мимо. Но даже когда я открыла окно, всё, что я почувствовала, был приятный ветерок. «Интересно, неужели весь поезд покрыт силовым полем?» «Ну, как-никак, у них было много магии, чтобы тратить её впустую». Впрочем, такое наблюдение за пейзажем не сильно отличалось от разглядывания облачков через окно самолёта. В поездах, пересекающих границы страны, было восемь вагонов, три из них для пассажиров. Всего двенадцать комнат. Сейчас было только семь групп пассажиров, так что у меня была целая речная комната». Из окна я наблюдала за пробегающим мимо горным хребтом и белыми вершинами. Наконец-то я смогла передохнуть. Я взяла немного еды, которую купила в столовой, чтобы накормить Блобси, и в то же время принялась проверять результаты своей эволюции. Шэдди, раса Снежный Мистраль. Великий демон, низкоранговый. Демон белого тумана, разоряющего северные моря. Осторожная духовная форма жизни. Очки магии. 1950 из 1950 увеличились на 415 общая боевая сила 21455 из 21455 увеличилась на четыреста7 уникальный навык перезапуск киберманнипуляция поглощение расовый навык страх простая идентификация гуманоидная форма национальное сокровище профессиональный упаковщик, Хорошо, с чего же мне начать? Прежде всего, мой класс наконец достиг великого демона. Хотя нельзя сказать, что моя боевая сила выросла так уж сильно, но я чувствовала, что мои атаки стали немного тяжелее из-за более высокой плотности или, возможно, я должна сказать более густого тумана, который я сейчас обладала. Другими словами, я стала сильнее. Далее моя раса. Снежный Мистраль. Мой недавно приобретённый уникальный навык должен иметь к этому какое-то отношение. Этот жёлтый магический камень нёс в себе силу номера семнадцать. Уникальный навык поглощения. Если я правильно помню, способность авантюристов поглощать ману от убитых врагов была получена из этой силы. И как первоисточник, сила номера семнадцать была намного более универсальной. Я изначально умела поглощать жизненную энергию через свой туман, но теперь с помощью этого навыка процесс будет проходить намного более гладко. Мало того... Теперь я могла поглощать тепло из окружения, чтобы создать холодный воздух. Ввариативность моих атак существенно повысится лишь благодаря одному этому изменению. Далее моя гуманоидная форма. Опять же этот навык использовал самые странные слова, чтобы описать улучшение. Это же лучше, верно? что черт возьми означало национальное сокровище? Что за непонятная оценка? Как всегда внутри у меня был туман. внешне однако я выглядела на все сто процентов человеком абсолютно никакой разницы я также немного выросла вероятно из-за моей более высокой плотности в впервые обрете тела я выглядела лет на 10 мой рост равнялся примерно 135 сантиметров мой следующий рост составлял 140 и сейчас у меня было где-то сорок5 сантиметров но дело было не только в росте некоторые части меня такие как мои щеки немного преобразились и теперь я выглядела более женственной вязанно ли это с повышением до национального сокровища? Я выглядела как совершенно нормальный 12-летний ребенок. А вот и уши, трижды проклятые уши. Ты еще и пушистый хвост. Неудивительно, что меня все время принимали за зверо человека кролика. И сюрприз за сюрпризом Тис оказался императором какой-то страны. Я даже получил от него странное заявление. Это все потому, что я была представителем редкой кровличьей расы, но ну, я в любом случае не знала, насколько он серьезен. Теперь, когда я подумала об этом, была вполне реальная возможность того, что люди устроят охоту на меня, кролику убийцу, после такого буйства. Я не была уверена, насколько развита информационная сеть этого мира, но может быть, мне следует уйти до того, как пограничный контроль заметит меня. В этом отношении мне действительно повезло, что я получила эльфийское сокровище во время своего грабежа. Оно было похоже на красивое серебряное ожерелье. Предположительно это был магический инструмент. Согласно объяснению на аукционом списке, он помогает владельцу контролировать присутствие, которое оно испускает. Естественно, это эльфийское сокровище. В конце концов эта раса была полна охотников. В зависимости от того, на что способен, я думала, что он может скрыть меня от идентификации тоже. Если моя гипотеза была верна, идентификация не просто брала информацию о цели из ниоткуда. Как-никак, имена, которые я видела, когда использовала навык, постоянно менялись, поэтому он должен полагаться на навыки наблюдения и обнаружения пользователя для того, чтобы выводить числа. В таком случае, если я достаточно хорошо скрою своё присутствие, будет ли это достаточно, чтобы обмануть любого, кто попытается идентифицировать меня? По крайней мере, они не подумают, что я демон, даже если будут подозревать меня. Может быть, это и есть то сокровище, которое, по словам эльфийских детей, у них украли. нако я все равно не смогла бы вернуть его им сейчас. Итак, планы на будущее. Как только я смогу безопасно проникнуть в АН, мне нужно будет начать собирать информацию о последнем магическом камне, принадлежавш номеру восемь. Осталось 20 дней дополнительного времени. Если бы этот камень был на другом континенте, я была бы уже мертва. Однако все трое согласились встретиться друг с другом. Они должны быть на этом континенте. Давайте посмотрим, самым быстрым способом будет Да, это будет контакт с пбето игроками. Я могла бы рассказать им правду, но не думаю, что они мне поверят. Я поверила в историю номер один только из-за его и моего собственного отчаяния. Кроме того, если люди из корпорации узнают, что я номер тринадцать, они могут решить избавиться от моего тела на земле. Так что мне придется скрывать то, что я знаю. Можно связаться с бета-игроками как местные. Или в их глазах как NPC. Честно говоря, я считаю, что мои планы действительно полагаются на одну лишь удачу. Но не то, чтобы это было что-то новое для меня. Даже если я добуду информацию, если моя цель будет далеко, мне понадобится больше денег на дорогу. Нужно подзаработать деньги. Какая боль. У меня осталась только одна большая золотая и три маленьких золотых из денег, которые я взяла у тех контрабандистов. У меня было только пальто, которое я надела поверх блузки и юбки, и роба, которые я составила в качестве запасной одежды. Мне хотелось бы ещё побольше одежды. Так много всего нужно сделать. Через два дня поезд прибыл в портовый город, принадлежащий стране НЭФ. Я сбежала в виде тумана, прежде чем пограничный контроль пришел проверить поезд и исчезла в городе.